Глава 5 Ира с Насти хоть и увлекались вместе волейболом, но помимо двух общих площадок, где сформировались определенные команды, Ира ходила еще в свой зал. Опасаясь конкуренции со стороны подруги, она как будто берегла его от нее. Настя это чувствовала и особо не стремилась туда попасть, ведь ей вполне хватало своей компании. При этом она никак не понимала подобное поведение подруги. Потому что, во-первых, у Иры уже больше года был постоянный молодой человек, Костя, за которого она собиралась выйти замуж. А во-вторых, к великому счастью, их привлекали совершенно разные типы мужчин. Ира же, несмотря на порядком серьезные отношения с Костей, умудрялась периодически влюбляться в кого-то третьего, а потом страдать из-за своих неоправданных надежд в адрес очередного выбранного ею кандидата. И самое неприятное для нее заключалось в том, что стоило ей обратить внимание на какого-то нового, появившегося в поле зрения кавалера, как тут же одна ее недавняя знакомая Маша, тоже волейболистка, весьма быстро переключала его на себя. Удивляло Настю и то, что Ира считала ту своей подругой, и, погоревав поплакав, начинала ей даже в этом помогать. Жилеткой же всегда оказывалась Настя и это ставило ее в достаточно непростое положение. С одной стороны, она очень тепло и с большим уважением относилась к Ире, а с другой – откровенно ее не понимала. Как она терпит эту Машу? И самое главное – зачем ей еще кто-то, если у нее есть Костик, которого она, кстати, сама когда-то выбрала из числа своих ухажеров? А если ее чувства Кости успели остыть, то нафиг замуж -то за него выходить? После их поездки за город прошло больше, чем полгода. У Насти никаких значительных перемен на личном фронте не случилось. Зато у Иры продолжался настоящий раздрай. «Настюха, прикинь!» — шмыгнула носом в телефонной трубке Ира. «У Сереги с Машей, похоже, роман начался». «У какого Сереги?» «Ну как какого? Я же тебе рассказывала про него. Сергей Лунгин, с волейбола». «Да ты много про кого рассказываешь. Я уже запуталась в твоих влюбленностях. Кто с работы, а кто со спорта?» – усмехнулась Настя. «Серега – это, видимо, который с волейбола, но не с пляжа, а из спортзала?» И сама же ответила. «Хотя, разумеется, раз Машка фигурирует, то с работы он точно не может быть. И не с пляжа, потому что лето давно закончилось». «Да, он. Но он еще совсем недавно мне открыто симпатизировал». «А ты чего?» Я тоже старалась дать ему понять, что он мне нравится, глазки строила. А кроме этого, поподробнее ты расскажи, что да как. Я когда с ним познакомилась, то сразу по его взгляду почувствовала, что он мной заинтересовался. Дело в том, что я в этот зал уже больше месяца ходила, а Сергей позже появился. Оказалось, что он в отпуск уезжал. И у нас практически сразу контакт хороший пошел словно нас притягивало друг к другу», продолжала всхлипывать Ира. «И в команду к себе он меня поначалу все время брал». «Так, а дальше что произошло?» «Машку туда на свою голову привела». «Да блин, зачем?» Закатила глаза Настя, хотя подруга и не могла сейчас видеть всех отразившихся на ее лице эмоций. «Я твою Машку всего пару раз летом видела, и мне хватило, чтобы сразу мнение о ней составить». Сука редкостная. Наверное, ты права. Я уже тоже начинаю так думать. О чем тут думать-то? Продолжала все сильнее заводиться Настена. Ведет себя вызывающе, хомоватая, На лбу ПТУ красными буквами написано. Такая вцепится и не отпустит. Мужиков понятно, чем берет. Фигуркой и ярко выраженной сексуальностью. А черты лица в таких случаях обычно особого значения не имеют. И, переведя дыхание, добавила. Вот хоть режь меня, не понимаю, что может быть между вами общего. Ты со своим университетским образованием и воспитанием. И она. Ну, не знаю. Она сама ко мне, так сказать, прибилась. Мне показалось, что она, несмотря ни на что, по-настоящему одинокая и несчастная. И ей подруга нужна. Еще она очень сильно просила отвезти ее в мой зал. А то там, куда она зимой ходит играть, уровень достаточно слабый. Ей неинтересно. «Все с тобой ясно. Облагодетельствовала, так сказать», – вздохнула девушка. «Ладно. Так, а что в результате с Сергеем-то вышло? Ты не договорила?» «То и вышло, что когда он Машку увидел, то сразу слюни распустил». «Ну, в принципе, неудивительно. Если свободный мужчина видит в пределах досягаемости сексуальную тетку, то такая реакция вполне естественная». И уточнила. Ты же вроде говорила, что он не женат, и раз за тобой пытался ухаживать, то значит свободен. Да, он несколько лет в разводе, но с женой поддерживает отношения, и у меня сложилось впечатление, что он ее до сих пор любит. Какой любви обильный! хмыкнула Настя. Дался он тебе. Если б ты его увидела и хоть немного пообщалась, то думаю, поняла бы меня, встала на защиту предмета своего обожания Ира. Знаешь, он даже внешне на сказочного принца смахивает. Такие утонченные черты лица, манеры хорошие, чувствуется воспитание. И сразу видно, что с детства в него много чего вложили. Кроме этого, стильный, аккуратный, в отличие от многих наших, умный, два высших образования, и чувство юмора хорошее. И что-то такое очень благородное в нем есть. Ах! не удержавшись, хихикнула девушка. «Ну, просто идеал! Принц на белом коне!» «А лет ему сколько?» 33. «И ты зря иронизируешь!» парировала Ира. «У них с другом, между прочим, свой бизнес. И вместо коня черный Мерседес, что тоже кое о чем говорит». «Ого!» Уже с веселой интонацией воскликнула Настя. «Ну, если даже так и все в целом рассматривать, тогда да, достойный вариант». И он явно интереснее, ты уж извини, чем твой Костик». «Ну да», – тяжело вздохнула подруга. «Поэтому я так сильно и расстроилась, что у меня с ним ничего не получается». «Подожди, давай все-таки по порядку рассказывай, что там у вас и как происходило. Ведь если ты ему действительно нравилась, то вряд ли бы такой утонченный и образованный мог сходу увлечься Машкой. По интеллекту и манерам ты ему однозначно больше подходишь» тем более ты куда симпатичнее ее. Вот я тоже так думала. Но моя фигура... Опять ты из-за фигуры паришься? Ирунь, забей, серьезно тебе говорю. Ну и что, что попа большая и ножки не как у модели? Многих мужчин реально тянет именно к полным женщинам», уверенно заявила Настя, решив, что надо постараться как-то взбодрить подружку и прибавить ей уверенности. Ира снова вздохнула и немного помолчала, набираясь храбрости, прежде чем поделиться с Настей самым важным и неприятным эпизодом в своей истории. «Знаешь, я вначале не хотела тебе говорить. Вернее, не конкретно тебе, а в принципе никому. Там у нас с Сергеем кое-что произошло». и с паузами, продолжала она. «Но ты мне всегда все так откровенно рассказываешь, что, наверное, и я могу». «Можешь, конечно», – заверила подругу Настя. Давай уже не тяни, а то я не знаю, на что и подумать. Переживать начинаю за тебя. В целом ничего страшного, помявшись, продолжила та. Но как-то так все неприятно получилось, осадок остался. Блин, договори да уже, что случилось. Переспали, что ли? Нет, ты что? прям-таки возмутила Сира. Ты же меня знаешь, я не такая. У меня свои принципы есть я себе никогда не позволю вот так вот сходу кому-то в постель прыгнуть. Да знаю, знаю, что тебе обязательно конфетно-букетный период нужен. Походы в театр, прогулки за ручку под луной, цветы, признания, охи-вздохи. Улыбнулась Настя, пропустив камень в свой огород. Да, нужны. А без этого просто грязь какая-то, а не отношения. Весьма категорично и уже в который раз за их десятилетнюю дружбу заявила подруга. «Ну, спорить по этому поводу я с тобой точно не буду. Во-первых, считаю, что красивое ухаживание – это очень здорово и приятно. А во-вторых, на тему секса и того, что бывает и с него все начинается и дальше развивается, перерастает во что-то большее и на редкость хорошо потом складывается, с тобой вообще бесполезно говорить. Ты непобедима в своих убеждениях. Так что стряслось-то у вас?» Он меня после тренировок несколько раз домой подвозил, когда я без машины была, а потом однажды предложил к нему поехать. Так, и? Да что и? Вспыхнула Ирина. Это же все равно, что в душу плюнуть. Считай, что просто предложил с ним потрахаться. У меня сразу все романтические чувства улетучились. И всего-то... Выдохнула, расслабляясь после напряженного ожидания посвящения в тайну подруги Настя. «А этого недостаточно, по-твоему, чтобы разочароваться в человеке?» Тонном глубоко оскорбленного человека ответила вопросом на вопрос Ира. «С твоими взглядами на жизнь, наверное, вполне достаточно. Только мне кажется, что было бы обиднее, если б мужчина, который тебе сильно нравится, как женщину тебя вообще не воспринимал. А Сережа, на мой взгляд, себя, по крайней мере, честно с тобой повел. Предложил именно то, на что сам готов». Поверь, иногда просто хорошо провести время тоже не самый плохой вариант. Тем более мы девочки-то уже взрослые. И не услышав никаких возражений, Настя продолжила. Ириш, я, конечно, верю, что ты очень из-за всего этого расстроилась. Только правда, сама посуди. Молодой человек тебе симпатизировал. Наверняка догадывался, что это взаимно. Потом предложил заняться сексом. Ты, судя по всему, совершенно категорично дала понять, что не хочешь. Так почему бы ему с легкой душой не переключиться на Машку? Так-то да. Но я надеялась, что он поймет, переосмыслит и как-то более тонко и красиво начнет за мной ухаживать. Значит, ему не сильно надо, отрезала Настя. Вспомни, ты сама мне миллион раз говорила, что если мужчина реально заинтересован в девушке, то он будет стараться и усилия прикладывать, чтобы своего достичь. Говорила. Я и сейчас так думаю. «Тем более. Значит, сама понимаешь, что его интересуют только легкие, ни к чему не обязывающие отношения. Поэтому теперь, по крайней мере для меня, все стало понятно. Думаю, и ты согласишься, что это просто не твой человек». С этим Ира спорить уже не стала. А через какое-то время даже пригласила Настю к ним в зал. И та, недолго думая, согласилась. Ведь смена картинки и новые лица – хоть какое-то разнообразие в жизни.